встречах с иколами о чем может думать врач проводивший на себе опыт такого рода как это сделал линдаман все зависит конечно от индивидуальных особенностей человека линдаман был оптимистом задолго до окончания плавания находясь в открытом море он уже вынашивал планы нового путешествия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 В воскресенье, 11 ноября, 23 день путешествия. Минувшие сутки не порадовали ничем. Море превратилось в сущий ад, лодке грозила опасность гибели. А в воскресенье, чуть только погода улучшилась, Линдеман уже мечтал о кофе с пирожными, которым наслаждаются счастливцы на берегу. Ему казалось, что он слышит звон колоколов в своей родной деревне. К лодке приблизилась стая рыб, целое полчище Одну из них, которая подошла совсем вплотную, ему удалось поймать. Разрывая зубами сырое мясо, Линдеман заметил, что десны кровоточит Ему было прекрасно известно значение этого симптома. Не теряя времени, он достал коробку с витаминами. Поэтому он был очень рад, когда на приманку клюнул дельфин. К сожалению, дельфин был не один. За ним следом к лодке близко подошла акула. Линдеман уже видел себя вместе с лодкой и снаряжением в пасти морского разбойника, когда акула, очевидно испугавшись этой встречи не меньше, чем человек, нырнула и исчезла в глубине.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 Это моментально отвезило врача, и он бодрствовал до утра. Лодку несло, как попало, заливало водой, руки были изранены и кровоточили. Мерещилось, что защитное покрывало вдруг начинает говорить человеческим голосом. Все чувства обострились и пришли в какое-то странное состояние. Линдемал не только разговаривал с самим собой, с парусами и лереями, ему казалось, что звуки, которые раздаются вокруг, исходят от невидимых людей.